Глава пятая. Петров. День. Вечер был тих и уютен. Дрова потрескивали. Огненные искры взмывали в прозрачное осеннее небо и медленно гасли, опускаясь на землю. Тепло бабьего лета нагрело землю. Коровьев лежал на опавших листьях, закинув руку за голову, наблюдал за пробегающими по небу облаками. В походном чайнике кипятилась вода. Владимир в ожидании чая принялся читать заветную книжку. "Можно вслух?" попросил Коровьев. Володя встал и палкой поворошил угли, дождался, когда из чайника повалил пар. Разлил кипяток по стаканам с чаем, бросил в каждый по кубику сахара и отставил стаканы, чтобы чай заварился. Сел поудобнее на бревне. Опять раскрыл книжку и начал читать. Александра Андреевна Чайковская прибыла в Воткинск через две недели после отъезда великого князя. Казенный дом ей весьма понравился. Все комнаты были свежевыкрашены, пол оциклеван, стояла новая мебель. Чтобы познакомиться с жителями города, Александра Андреевна решила провести прием. Ближайший выходной совпал с Петровым днем. В этот день крестьяне устраивали народное гуляния. «Чем не повод собрать всех?» – подумала Александра Андреевна. Тем более, что праздник можно провести на улице и пригласить много гостей. Было решено устроить пикник. Петров день в этом году пришелся как раз на Гербер – удмуртский национальный праздник Синокоса. Народу Александра Андреевна позвала немало настоятеля Благовещенского храма отца Василия, начальника завода и друга семьи майора Романова Василия Ипатьевича с супругой и детьми, водкинских купцов, господина Добронрава Дмитрия Егоровича с супругой и Пьянкова Григория Сергеевича с семейством. Был зван частый визитеру в дом, доктор Тучемский, а также полицмейстер Игнатьевский. Этот больше из приличия. Как обычно, были английский мастер Сильвестр Пен с выводком детей и русской женой и инженер Москвин Алексей Степанович. Общество собралось весьма пестрое. Завод на выходные было решено остановить. Начало синокоса большой праздник. Никто в этот день не работает, все на полях празднуют. По поверью, как проведешь этот день, так и зима пройдет. Русский народ проводил Петровские гуляния, разговлялся после поста, провожал пролетие, а местные удмурты отмечали гербер, праздник плуга и пахоты. В древние времена гербер приходился на весну, на окончание сева, но постепенно традиция сместилась в сторону православного Петрова дня, на конец июня. Погода воскресенья выдалась замечательной, ярко светило солнце. На небе не облачка, жара. Александра Андреевна встала, как обычно, в шестом часу. Она подошла к иконам, привезенным из отчего дома, прочитала утренние молитвы. Умылась, собралась, заглянула в детскую. Няня уже встала. Александра Андреевна прошла на кухню, отдала распоряжение о завтраке и о праздничном ужине. Надлежала приготовить двухметрового осетра. Накануне привезенного скамы. А сейчас ожидающего сковородки в ледяном погребе. Еще ждали мясника. Он должен был привезти свежайшую говяжью вырезку и языки. Закуски планировали простые, постные. Бульон из овсянки, салаты свежих овощей. Масадуан, печеные овощи и фрукты, сбитень. Закончив с распоряжениями, хозяйка дома вышла во двор. Проверить, будет ли к празднику собран урожай из теплицы. Ранние овощи, ягоды и диковинный плод манго. Все оказалось в порядке. Урожай в корзинах и бидонах уже дожидался в тенечке. После завтрака Александра Андреевна отдала распоряжение грузить провиант для перекуса на телеге. К полудню тронулись. Ехать до места пикника было недолго, от силы полчаса. Когда подводы подъехали к деревне, там уже разместилось заводское руководство с женами. Приглашенные англичане щебетали на своем птичьем языке, с удивлением оглядываясь по сторонам. Рядом с ними стояла Фани в черном глухом платье и белом переднике. Она держала за руку своего воспитанника, Николая Чайковского. Время от времени все трое переходили на родной девушке французский, в котором мужчины были не так сильны. «Мадмуазель Фани», — обращался к ней месье Бернард, — «как же вы решились отправиться в эту дикую страну одна, без крепкого мужского плеча?» «Месье Алендер», — отвечала девушка, — «я приехала не просто в Россию, я приехала в Санкт-Петербург, а это почти Европа. А когда мы прибыли в усадьбу, я была полностью очарована, нас встретил весь двор. Все так радовались, будто знали меня всю жизнь». У меня здесь служба, подруга, добрые хозяева, дом. Так что мне здесь нравится. И Россия для меня уже нечто большее, чем чужая и холодная варварская страна. — О, говорят, вы даже дружите с крестьянами! — хитро морщил глаза инженер, провоцируя девушку. — Если вы про Анисью, нашу горничную, то вы знаете, что она мне жизнь спасла. — Наслышан об этой истории. Это когда вас чуть в водяной не утащил? Пардон, Сом. А как вам, Россия? Фанни резко сменила тему. Что вам ответить? Я здесь, на заработках. Как только закончится контракт, домой. Прочь из этого дикого нецивилизованного мира, где прыгают через костер, закапывают еду для мертвых и купаются в лютый мороз. Хотя вот господин Пен, проведя несколько лет в России, женился, нарожал детей и с удовольствием ест, как это сказать по-русски, «блыны», и ругает дороги, как коренной житель. Кто знает, возможно, и я найду здесь рыжеволосую красавицу и счастье. А что? Удмуртки похожи на ирландок. А может быть, у меня есть шанс попытать счастье с вами, манмуазель фанни? Вдруг поинтересовался англичанин. Бурави девушку взглядом. Девушка лишь саркастически рассмеялась. «Вы и семья, месье Алендер, вещи несовместимые. Как это по-русски? Не в обиду сказано». Слуги быстро сгружали с телег провизию и походную мебель. Несколько девушек сервировали легкие закуски, ставили на дорожный стол сладкое вино, фрукты. Мальчик разжигал самовар. Ждали настоящую деревенскую кашу, приготовленную на костре. На поляне, рядом с местом импровизированного пикника, уже шло народное гуляние. Деревенские водили хороводы, дети и подростки качались, стоя на больших деревянных качелях. Взлетали вверх юбки, слышался смех. Парни ходили между девушек, закрыв лица платками. Если девушка узнавала встречного, Считалось, что выйдет замуж в этом году. Женщины постарше были одеты нарядно и дорого. Их даже нельзя было принять за крепостных. На них красовались яркие красные полосатые одежды, маниста, плотные шапочки, закрывающие голову и спадающие платки. Они готовили кашу из разных сортов злаковых. В кашу томилось мясо молодого бычка которого пару часов назад с песнями и молитвами заколол жрец, вернувшийся с мужчинами из священной рощи, луда. Запах шел такой, что молодежь нет-нет, да и подбегала проверить, не готова ли уже каша. Жрец, передохнув от моления в роще и выпив кумышки, степенно прошел на раскинувшийся зеленым ковром луг. Трава в этом году поднялась высокой, по колено. Ждали хорошего сенокоса. Под камлание жреца общинники положили в небольшую яму кусок хлеба, масло, вареное яйцо и самогон. Зазвучали молитвы. Сельчане просили о благодатной земле и о дождях, о хорошем урожае и о сенокосе. Женщины, не занятые в приготовлении пищи, взявшись за руки, обходили огромное вспаханное поле, на котором уже косились овес и пшеница. Они шли и пели «Инмар, дай нам богатый урожай, чтобы корень был золотой, чтобы из одного зернышка выросло тридцать колосьев». Песни звучали негромко, но невидимые дети земли, которые играли на меже, могли услышать их и дать дорогу идущим в ряда женщинам. Наконец, все обряды были совершены, каша готова. Ее торжественно сняли с костра и разложили по тарелкам. Господам дружелюбные удмурты отправили огромный горшок с пахучим варевом. Кто хотел, тот ел. Началось веселье. Ему немало способствовало то, что каждая хозяйка была обязана принести на гуление фляжку местной домодельной водки кумышки. Когда императрица Екатерина Великая вводила государственную монополию на водку и запрещала частное винокурение, для ватиков по их слезной челобитной было сделано исключение ради праздника Гербера. Мужчины изрядно набрались, однако к полудню самые крепкие и быстрые косари уже встали в ряд и приготовили косы. В густой высокой траве то тут, то там вспыхивали синькой васильки. И подмигивала желтым глазом ромашка. Ших! Взмах косы и стена травы упала, сраженная на землю. Ших! Второй ряд лег вслед за первым. Ших! Широкий взмах мускулистых рук, крепкие мышцы прокатились под кожей. Парни срезали траву и клали ее себе под ноги, поглядывая на девушек. Те стояли на обочине поля и с улыбкой разглядывали косарей, как живой товар. Выбирали будущего мужа. Мужик в доме должен быть крепкий, здоровый, работящий. Среди девушек были молодые на выданье и уже замужние, те, которые вышли в прошлом году замуж. Родня мужа их первый год не принимала, приглядывалась. Молодые жены ждали праздника. Именно после него они начинали считаться полноценными членами мужниной семьи. Покосный лук располагался рядом с речушкой. Скосив одну копну и оказавшись рядом с рекой, косари побросали косы и, растопырив, руки кинулись в сторону девушек. Похватали замужних молодых, которые, смеясь, кричали и отбрыкивались. Поточили их к реке, раскачали и бросили в быструю воду. Девушки выбирались из воды, чтобы вновь оказаться кинутыми в водоворот. Кто-то развернул гармонь. Зазвучали песни, удмуртские вперемешку с русскими. Веселье, пляски, хороводы продолжались до самого вечера. Народ упивался. Эта неделя между посевом и сенокосом была единственным естественным перерывом в череде сельских работ которые начинались весной и заканчивались глубокой осенью. от чего бы и не погулять? Господа, снисходительно поглядывая на своих крестьян, вели неторопливые беседы между собой. На качели отпустили детей с нянями и старшими братьями. Пробовали кашу. Разговаривали о семьях, крестинах и поминках. Мужчины пили водку, женщины — охлажденное десертное вино. Англичане вместе с порядочно набравшимся Алексеем Москвиным ушли гулять к деревенским. Москвин, который здесь родился и вырос, и был знаком с местными традициями, комментировал обряды иностранцам. Кидают в воду только замужних баб, — пояснял он заплетающимся языком. «Зачем — Зачем? — удивлялся Бернард Алендер. — Логичнее было бы бросать незамужних невест. В воде можно фигуру разглядеть. Алексей Степанович важно отвечал. — В день солнцестояния водяной в вумурт спит, поэтому женщину в воду не утащит. А вода смоет с молодухи все болезни, наговоры, сплетни и пересуды, и она выйдет из воды чистой. Семья за первый год сама же ей все кости перемыла, и теперь бабу купают, чтобы очистилась. Кости перемыла? спрашивал англичанин. Как это? Фу! – Злился пьяный Москвин. Как же вам объяснить? Все равно не поймете. Хороводы кружились вокруг прогуливающихся. Девушки звенели манистами и пели. Красные ткани, платья, полосатые юбки, белые фартуки, золотые и серебряные монетки в виде украшений. Все очаровывало зрителей. Увлекала, волновала. Мужчин втащили в круг. С новой силой зазвучали песни. И вот уже одна рыженькая шустрая девушка схватила за руку Самуэля, отвела его в сторону и встала с ним парой, весело блестя глазами. Потом девушка постарше увела второго британца. Москвин остался с другими парнями в центре хоровода. Время шло, танец длился. А его никто не выбирал. Алексей совсем расстроился. Неужели он хуже всех? Крестьянских парней тех уже разобрали. В конце концов в Москве начался найти себе пару, махнул рукой и, пошатываясь, пошел к стогу сена. Повалился в него и сладко уснул прямо на солнцепеке. «Алексей Степанович, ну сколько вас искать можно? Подымайтесь, кличут вас!» Горничная Анисия трясла москвина за плечо. — Зовут вас. Все уже уезжают, а вы пропали. — Ой, что это с вами? Вдруг с ужасом воскликнула она. — Вы весь в крови! Москвин с трудом открыл глаза и провел рукой по лицу. Пальцы окрасились в красный цвет. — Должно быть, у вас кровь носом жары пошла. Анисия протянула инженеру платок. — Держите. Кое-как утеревшись, Москвин двинулся, пошатываясь в сторону подвод, по дороге успев ущипнуть девушку за пышный зад. Британцы уже сидели на дрожках. Москвина подхватили под руки два конюха и ловко закинули в экипаж. — Эй, ты не уснул? — обратился Владимир к Коровьеву. «Слушаешь — Слушаешь? Убедившись, что товарищ не спит, продолжил чтение. Семья Чайковских вернулась с пикника ближе к вечеру. Дети сразу улеглись спать, а Александра Андреевна еще доделывала домашние дела. Проходя мимо детской, заглянула в приоткрытую дверь. Николенька разметался по кровати, просто не были сбиты, а мальчик закатился в угол кроватки и тяжело дышал. Мать приложила руку к его лбу. Мальчик весь горел. Он даже не открыл глазки от прикосновения. Только захныкал сквозь сон. Александра Андреевна разбудила няню, прикорнувшую рядом, и велела делать Николеньки примочки из холодной воды с уксусом. Сама поспешила отправить посыльного к доктору. Посыльный вернулся через час и сказал, что доктор на родах, но вскоре придет. Коля становилось все хуже и хуже. Мальчик начал бредить и вдруг потерял сознание. Александра Андреевна онемела, перед ее глазами все поплыло. Она вспомнила погибшую дочурку и, не слушая увещеваний мужа, в чем была, бросилась на улицу, чтобы бежать в тот дом, где принимал сейчас роды доктор. Илья Петрович остался с ребенком, а вдогонку жене послал повозку. Василий догнал хозяйку, усадил в дрожки и погнал, что было сил. Врач, оставив рожницу, которая к тому времени уже разрешилась, и не переодевшись, поспешил к больному. Мальчик по-прежнему был в беспамятстве. Осмотрев его, врач заявил, что это мозговая горячка в острой форме, и помочь невозможно. «Александра Андреевна, сама...» Ни жива, ни мертва, бледная, и осунувшаяся, выслушала приговор, молча вышла из комнаты, прошла несколько шагов и упала в обморок. Ее перенесли на диванчик, поднесли нюхательной соли. Илья Петрович бегал между женой и умирающим ребенком, не зная, чем им помочь. В углу плакал маленький Петя. Другие домочадцы тоже молились. Через какое-то время Александра Андреевна пришла в себя, а вот Николеньке стало совсем худо. Ребенок почти не дышал, лоб его пылал. Мать велела звать священника, чтобы успеть подготовить сына в последний путь. Прибежала кормилица Николеньки, увидела мальчика и завыла. Александра Андреевна изо всех сил, сдерживая слезы, обняла крестьянку. Та отстранилась и с напором произнесла «К Богородице его надо приложить, к Владимирской! Она помилует нашего Колю!» Александра Андреевна замерла. В голове пронеслась фраза, которую юродивый иконописец Андрей говорил при встрече с госпожой Чайковской вместо приветствия. «К Владимирской!» Александра Андреевна подбежала к кроватке, выхватила из нее ребенка. Николенька безжизненно повис в руках матери. Илья Петрович с ужасом смотрел на жену. Такинулась с мальчиком на руках к дверям, но врач решительно остановил ее. «Куда? Вы его убьете! Положите на бочок и не трогайте, так он сможет прожить еще полчаса-час, иначе умрет прямо у вас на руках!» «Дорогая, куда ты собралась? Священник сам сейчас придет!» — вмешался Илья Петрович. — Доверься мне, надо немедля принести в дом икону Владимирской Божьей Матери и приложить к ней Николеньку. Только она может нам помочь. Илья Петрович не слишком верил в такое средство. Но, чтобы успокоить обезумевшую жену, согласен был сделать все, что угодно. Он выскочил во двор, сам добежал до конюшни. — Василий, в церковь! Надо привезти сюда икону! — Илья Петрович, оставайтесь в доме, Бары не успокойте, я сам справлюсь. Да и быстрее так будет, погоню не жалея. Икону для молодого барина? Какую? Вези Владимирскую Божью Матерь и священника, кого в храме застанешь. Хватай без объяснений, не перепутай, Владимирскую. Не извольте тревожиться, птицы долечу. Василий прыгнул в дрожки, щелкнул кнутом. Лошадь, не ожидавшая такого обращения, дернулась и понеслась, предая ушами. Василий гикал, дрожки подпрыгивали на колдобинах. Через сорок минут Василий вернулся с иконой и немолодым батюшкой, у которого от тряски и волнения стояли дыбом редкие волосы. Слуги бегом занесли икону в дом. Старичок-священник просеменил в комнату к умирающему ребенку, рядом с кроваткой которого сидели безутешные родители и бесполезный врач. Тряпку, в которую была замотана двухоршинная доска, развернули. Икону поставили прямо напротив кроватки. Солнечный луч из окна упал на лик Богородицы. Она спокойно взирала на своего сына, ожидая его участи. Быть распятым людьми. Ее глаза светились мудростью, любовью, знанием и принятием. Александра Андреевна рухнула перед иконой на колени. Илья Петрович грузно опустился рядом. Все домашние молились вместе с хозяевами. Священник начал молебен. Молитва унимала боль, давала слезам пролиться. Показывала бренность жизни. — Матерь Божья! — обращаясь к иконе, безгласно плакала женщина. — Попроси Спасителя даровать жизнь, Николеньке. Мой ангел Катенька уже на небесах, дозволь оставить сына. Пусть порадует материнское сердце. Обещаю служить Господу, как умею. Приму любую твою волю. Но ты, как мать, сама знаешь, как больно терять свою кровиночку. Прости меня, грешная, ибо я не так сильна, как ты. Молебен закончился. Мальчика причастили, аккуратно придерживая головку. Луч заходящего солнца, который во время молебна полз от лика Божьей Матери по стене, по фигурам молящихся по кроватке добрался до ребенка и осветил бледное личико. Дыхание мальчика успокоилось. На щеках появился едва заметный румянец. Николенька вдруг вздохнул, открыл глаза и внятно произнес. — Бог! Через полчаса стало понятно, что кризис миновал. Николя выжил. Илья Петрович на радостях пожаловал на золотой оклад Владимирской. Тысячу рублей, а Александра Андреевна — свои лучшие украшения. Икону торжественно отвезли обратно в храм. Владимирскую занесли в алтарь, и всю ночь читали перед ней акафист и благодарственные молебны один за другим. Василию дали выходной. Анисья осталась при доме, разбирала остатки провизии после пикника. Парень решил навестить своего друга Андрея и из первых уст рассказать о чуде. Василий пришел к избушке поздно, когда взошла луна. Стукнул в дверь, она поддалась и мягко распахнулась. В нос ударил знакомый запах маслянистой олифы. Василий заглянул в комнату. Андрей спал, облокотившись на икону. Луна освещала пятно краски, разлитой прямо на изображении. Мышонок сидел на плече иконописца и пищал, как плакал. Володя позвал друга. «За Соня! Всю работу испортил!» Андрей не проснулся. Тогда парень тронул товарища за плечо. Тело мягко сползло на пол. Василий в ужасе уставился на упавшее тело. Рана виднелась в грудине. Перевел глаза на разлитую краску, только сейчас заметив, что это кровь. Василий сделал несколько шагов назад, ударился головой о балку, развернулся и собрался бежать прочь, но остановился. Вернулся к столу и подхватил мышонка, который мгновенно юркнул к нему за пазуху. Василий побежал в сторону усадьбы. Но уже рядом с домом подумал, что не стоит беспокоить уставшего от переживаний сегодняшнего дня Чайковского. Развернулся и кинулся в полицейский участок. Утром следующего дня Игнатьевский явился на прием к губернатору ровно в восемь. «Ваше превосходительство!» — начал доклад полицмейстер. «Вчера вечером было совершено еще одно убийство. Убит Андрей Конописец. Зарезан тем же ножом, что и младенец со старухой. — Мне пришлось задержать Василия, вашего конюха. У него в вещах обнаружено орудие убийства — нож. Мы не стали вас беспокоить ночью. — Вот приказ. Полицмейстер протянул бумагу. Илья Петрович нахмурился. — Наш конюх? Наш конюх-убийца? — Этого не может быть. Вы, должно быть, не знаете, что вчера Василий весь день был с нами. Он привез икону, которая спасла от смерти нашего сына. А после этого, вы считаете, он смог пойти к своему другу и убить его? Это полный бред. Ваше превосходительство, вы плохо знаете удмуртов. Это темные люди. У них в голове куча предрассудков. Кто знает, что у него в голове перевернулось? Это у вас в голове куча предрассудков, Алексей Игнатьевич. Вы не можете найти убийцу, и все решили повесить на нашего конюха. Я напишу письмо в Казань, чтобы они прислали к нам местного следователя вести расследование. Вы знали, что Андрей иконописец с малых лет был другом нашему Василию. Вы меня расстроили, и в вашей компетенции я не уверен. Попрошу вас оставить мой дом. На третий день состоялись похороны блаженного Андрея. Возле дома иконописца собрался весь город. Пришли из соседних деревень. Народу было столько, что во двор не помещались, стояли вдоль улицы. Внутри избы, где лежало тело юродивого, монах читал псалтырь, горела свеча. Дым от ладана клубился вокруг гроба. В девять тело вынесли за изгородь, и толпа молча потекла в храм. Андрей лежал в дубовой колоде. Черты его лица заострились, осунулись. Белокурые волосы легким свечением окружали спокойное лицо. Казалось, он спит. Люди плакали, старались прикоснуться к гробу. Некоторые несли в руках писанные Андреем иконы. Когда подходили к церкви, на небе появилось облачко, очертаниями похожее на ангела. Облако замерло рядом с куполом, зацепившись за крест храма, повисело. И растаяло. Иконописцы отпели, гроб закрыли, вынесли из церкви и понесли на кладбище. Холмик и крест — казалось бы, все, что осталось от человека. Но люди держали перед собой иконы, и с каждой взирал Христос, глазами похожими на иконописца. Анисья ходила сама не своя, работа не спорилась. — Это не он, — шептала девушка. Фани как могла успокаивала подругу. «Конечно не он. Уверена, все разъяснится и его отпустят. Давай-ка лучше соберем узелок Василию, и ты отнесешь его в участок. А вось повидаетесь?» Немного успокоившись, Анися собрала кое-что из еды и ушла в участок. Но к вечеру не вернулась. Утром тоже не объявилась. Взволнованная Александра Андреевна отправила в участок все разузнать посыльного. Тот быстро сбегал, и спросил у дежурного полицейского, приходила ли горничная. Накануне вечером была, но к задержанному ее не пустили. Зато с ней долго беседовал господин полицмейстер, допрашивал. Когда Аниси вышла от него, сердилась. Был его ответ. События последних дней растревожили город и завод. Дворовые не работали, гадали, кто убийца. Управляющий домом Кондрат Петрович обсуждал с поваром на кухне арест Василия. — На товарища с ножом. Сомнительно это будет. Васька и мухи не обидит. Коня вон вылизывал, как дитё родное. Чуть не спал в стойле. Всегда доброе слово скажет. И книжки читал. Просвещался, хоть ему и не по чину. — Вот от этих книжек и горе, — возражал повар. — Где это видано, чтобы конюх читал? Приходит ко мне на днях и говорит. — А ты, Петрович, знаешь, кто Америку открыл? Я ему. Понятное дело, американцы? А он мне: Не, хиспанцы, колумб ихний. А вот как это может быть? Русуди по-нашему. Ее ж Америкой, не Хиспанией назвали. Он мне говорит: Война там шла за землю, местные индейцы, кожу с хиспанцев, за раз с волосами с головы снимали. Вот, может, у нашего Василия голова и поехала, тоже решил землю отстоять удмуртскую. И пошел ножичком людей чикать. Поваренок встрял в разговор. Оборотень это шалит. Вишь, за одну ночь кур в деревне с десяток передавил. Деревенские хотят на идти. идти, оборотней искать. Дурак ты, Мишка, кур в деревне лис передавил. А вот то, что деревенские на собираются, нехорошо. Как бы еще одно кровопролитие не случилось, нахмурился Кондрат Петрович. А знаете, что еще говорят? Мишка не унимался и даже перестал чистить картошку, за что сразу же схлопотал плевуху от повара. — Ты, Мишка, болтай, зубы заговаривай, но ножом-то работай. Парнишка обиженно насупился и закрутил картошку в руке. С ножа потянулась и повисла завитушка прозрачной кожуры. Долго молчал, но все же не справился с новостью, жгущий язык. — Анисья, хорнично это, сгинула, ушла в участок, а в дом не вернулась, не -а. Пропала, как корова языком слезала. Из участка вышла, а на улице ее ждал кто-то. Говорят, что черт это был. Заманил в лес и все. Парнишка важно замолчал. — Что все? — Все, убили ее, как пить дать убили. Говорю я вам, оборотень у нас завелся. — Тьфу на тебя! — в этот раз скривился повар. — Что ж он у тебя, то кур, то людей душит. — А вы слыхали? — понесло Мишку. «Бабки кажут, что раньше ватянки могли в лисиц превращаться. Бегали по лесам, пока пыда-мурта...» «Искал пыда-мурт. Искал корова, пыд нога Дух с коровьими ногами. Он до пояса одет в обыкновенный крестьянский костюм, ноги его покрыты шерстью и оканчиваются копытами». «Не встретят, как найдут», обратно в женщину оборачивались и совращали нечисть. Такая лисица в юбке потом самого разгульного мужика намертво к себе привязать могла. Нет лучше женщины-оборотня, все знают. Парнишка закатил глаза к потолку. Здесь уже оба мужчины осклабились. Что ты в бабах понимаешь, у тебя ж еще пух над верхней губой не вырос. А вот и понимаю, — обиделся Мишка, но чистить картошку не перестал, боялся оплеух. У меня, между прочим, баба еще в двенадцать была. «Ох, горячая стерва! Что творила?» Мужики заржали. «Молчим, молчим! Ты не останавливайся!» Непонятно, к чему была обращена фраза, то ли рассказу поваренка, то ли к чистке картошки. Мишка кочевряжиться не стал. «Такая горячая баба! Меня муж ее по всей деревне гонял. Когда увидел, что я вместо того, чтобы полы у них в хате стругать, бабу его стругаю. А что, сам виноват?» Баба они ласку любит, а он к молодухе таскался, а женой своей брезговал, а я не стал. Мужики от смеха схватились за животы. — Я к чему? Чем они не оборотень? Огонь, девка! Хитрая баба, красивая, от нее же идет что-то лисье. Недаром Васютка голову потерял. Пока на кухне кашеварили, Фанни закончила свои занятия и возвратилась в пустую комнату. Настроение было ужасное. Девушка присела на кровать и задумалась. Куда же пропала милая сердцу соседка? У француженки не было друзей среди челяди. В доме она вынуждена была общаться с приживалками Чайковских. Пожилой сестрой хозяина дома, Надеждой Тимофеевной, и вдовой товарища Ильина Петровича, госпожой Поповой, взятой из милости на содержание. Обе были в возрасте вечно чем-то недовольные. все же, пока не арестовали Василия, была веселой, жизнерадостной, пошутить, посекретничать любила. Да еще жизнь ей спасла, и это крепче всего людей связывает. Фанни предположила, что если подруга не оставила ей знак, значит, все действительно из рук плохо и с девушкой случилось что-то нехорошее. Фанни считала себя решительной и подумала, что надо предпринять самостоятельные поиски. В любом случае, действие лучше бездействия. Мадмуазель Дюрбах как могла расспросила болтливую челядь. «Дворовых девушек, где и когда те в последний раз видели Анисию?» Нового ничего ей узнать не удалось. Возвращаясь в учебный класс по тропинке сада, Фанни зашла полюбоваться цветами в зимнюю оранжерею Ильи Петровича, где любили бывать все домочадцы. Травница Устинья, ухаживающая за посадками зимой и летом, обратила внимание на непривычно молчаливую француженку, которая прежде всегда с благодарной улыбкой принимала живой цветок для украшения своей комнаты. — Милая, что случилось с тобой? — спросила она. Фани поделилась своими беспокойными мыслями. Устинья дала совет. «Сходи-ка к нашей знахарке, она тут недалече живет, отнеси ей вещицу Аниси, глядишь, подскажет, где ее искать». И не в таких делах помогала. Оказалось, что местная колдунья жила на соседней улице. Через посыльного мальчишку Фани условилась о встрече на вечер, под покровом темноты, чтобы не вызывать ненужных толков. Утром, выпив кофе, сваренный на костре, и разделив по-братски буханку хлеба и батон колбасы, купленный накануне, мужчины обсуждали планы. «Вечером у тебя дежурство», — говорил Владимир. «Ты пойдешь первый, а я подойду через час, чтобы лишних расспросов не было, и уйду пораньше, часов в шесть». «Давай подумаем, как день проведем. У меня есть запас», — Владимир подмигнул и мотнул головой в сторону леса. «Бутылка припрятана. Будешь?» Коровьев поморщился. Ему нравился Владимир. Порядочный, добрый, работящий. Но было ясно, что его новый товарищ на полпути к алкоголизму. «Нет, пить мы не будем. Давай-ка лучше мы с тобой навести мухомора, про которого ты вчера рассказывал. Что-то мне подсказывает, что моя жизнь как-то связана с вашими иконами. У тебя адрес-то сохранился?» Я фотографию его библиотечного формуляра на телефон сделал. Сейчас поищу. Володя покопался в телефоне. Нашел. Лам Константин Абрамович. Коровьев усмехнулся. Ну, конечно, наш мухомор непрост. Адрес есть? Есть. Тупик улицы Ленина, 2А. Коровьев засмеялся. Мне кажется, интересный тип этот лам из тупика Ленина. Так, давай поразмышляем. Кто такой наш мухомор? Если он мошенник, он нам ничего не скажет. Наоборот, испугается, заляжет. Надо бы понаблюдать за ним. Может, чего разузнаем. Нас он не знает, нам даже прятаться не надо. Давай-ка мы проследим, с кем общается, куда ходит. А там уже решим, что дальше делать будем. Володя радостно затряс головой в знак согласия. Было что-то мальчишеское в его желании поиграть в следопытов. Легко и по-спортивному быстро он сложил палатку, залил костер, раскидал угли. Как будто и не ночевал никто на полянке. Друзья двинулись в сторону города, обсуждая план действий. Мухамор жил в старой исторической части города. Дома здесь были из рыхлого мелкого кирпича, с деревянными резными балконами и бревенчатыми перекрытиями. Нужный дом нашли не сразу. Он спрятался в тупике, идущем перпендикулярно центральной улице. Вход в него был развернут к гаражам и прятался от посторонних глаз. В таком месте можно было жить годами, и никто бы об этом не знал. Снаружи дом смотрелся стареньким. Войти внутрь, однако, оказалось непросто. Громоздкая железная дверь перекрывала вход. Окна на первом этаже оказались затянуты паутиной металлической сетки. «Смотри-ка, прям как сейф!» — присвистнул Владимир. На них пялился глазок камеры, расположенный над дверью. Друзья отошли на недосягаемое для камеры расстояние. Посовещавшись, решили понаблюдать за домом-бункером. Уселись на лавочку, греясь на солнце. Откуда-то появился милый рыжий щенок, маменька которого вполне могла быть очаровательной шалти. Пятнистый проказник вначале играл со шнурками коровьего, а затем, получив половину бутерброда, улегся на нос его ботинка и задремал. Мужчина уже тоже стал клонить ко сну, когда к дому лама приблизился соседенький старичок с антикварной тростью и нажал на электрический звонок. А Внутри дома раздался перезвон. Через минуту дверь приоткрылась, и старичок прошмыгнул в образовавшуюся щель. Друзья продолжали сидеть, всем видом своим показывая беззаботность. Через минут сорок дверь снова отворилась, выпуская старичка с тростью. В другой руке он держал изящную козетку. Попрощавшись через порог с хозяином, мужчина поспешно двинулся к дороге. В это время проснулся щенок, зевнул, показывая розовый язык и острые зубки, и увидел человека с палкой в одной руке и тяжелым корявым предметом в другой. В миг преобразившись, он сорвался с места, бросился к любителю старины и вцепился в его штанину злобно рыча. — Ах ты, негодник! Мало я тебя в прошлый раз отходил! Старец разом превратился в мерзкого гнома и, размахивая тростью, принялся охаживать щенка. Володя бросился к старику, стараясь вырвать палку из его рук, пока коровьев отгонял рычащую собаку. Мерзкая собака! визжал старик. Убить тебя мало! В живодерни тебе место! На крике снаружи дверь бункера распахнулась, и на пороге возник высокий и худой мужчина лет 50 с длинным горбатым носом. «Илья Васильевич, что же вы так убиваетесь?» с улыбкой сказал мухомор, присматриваясь близорукими глазами к сцене. «Вы же так не убьетесь!» — по-одесски пошутил он. Его давний клиент, злобно плюющийся в сторону присмеревшей собачки, уже сидящий на руках у высокого мужчины с перебинтованной головой, прошипел. «Не смешно, Константин Абрамович! Этот поганец мне брюки порвал!» Он продемонстрировал порванную штанину. Хозяин дома залез в карман пиджака, нацепил очки на нос, осмотрел штанину, подсокав языком, и повернулся к коровьеву. Неожиданно воскликнул. «Илья Петрович, здравствуйте! Не ожидал вас увидеть! Вы ко мне пришли! Удивительно выглядите!» «Ну-ка, проходите в дом, не стойте в дверях», — сказал мухомор, открывая проход в дом для неожиданных гостей щенка, который тотчас сообразил, что может сойти за своего, спрыгнул с рук и нырнул в проем первым. «До свидания, Илья Васильевич. Надеюсь, ваши брюки удастся починить. Для компенсации ущерба я дам вам хорошую скидку на следующую покупку». Эти слова были обращены уже к старичку. Тот опять принял благообразный вид и пошаркал прочь, выставляя перед собой трость и прихрамывая для видимости.